youtube канал «Весь Шерлок Холмс» с Юрием Тэнманом. Уж кого я никак не ожидал увидеть, э, так это вас, Лейстрид. Э, хотите виски? Э, да, полстаканчика. И э, сколько? Чуть-чуть, чуть-чуть. Так э, вам удалось раскрыть это преступление? «Боюсь, что нет, доктор. Я понимаю, что Шерлок Холмс не всегда правильно ведет дела, что не все они написаны сэром... сэром Кеннен Дойлом. Здравствуйте, инспектор. Но согласитесь, среди последователей полно хороших авторов». Вынужден согласиться с вами, мистер Холмс. И даже готов присоединиться к голосам ваших слушателей. Замечательные дела. Что и требовалось доказать. Да-да, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Это говорю вам я, Лейстрит. Ну что, Холмс, теперь вы поможете мне в расследовании этого дела. Джон Хэмми Шварцен Из архива Сборник Музей восковых фигур Рассказ За годы моей дружбы с Шерлоком холмсом каких только посетителей не видела наша уютная гостиная на Бейкер-стрит. Кому не доводилось сидеть в кресле у камина, куда мой друг имел обыкновение усаживать своих клиентов? премьер министра сменял еврей-старьевщик, знатную леди скромная гувернант. Юристы и военные, студенты и сквайеры, лондонские кокни, врачи-профессора, высшие знать вплоть до особ королевской крови и мелкие лавочники, все эти люди, попавшие в беду и жаждущие совета, прибегали к помощи Шерлока Холлса, ожидая от него участия, содействия, а подчас и спасение жизни. Холмс держался со всеми своими клиентами одинаково, с непринужденной любезностью и гордой непреклонностью, присущей его властному, независимому характеру. Общественное положение клиента интересовало его лишь постольку, поскольку это могло иметь значение при расследовании дела. Не было случая, чтобы Шарлок Холмс Заподозрила человека лишь на том основании, что тот беден, зависим, находится в услужении. А как часто допускают подобную вопиющую ошибку профессиональные сыщики? Помню, с каким негодованием вспоминал он расхожую фразу, произнесенную одним нашим случайным визитером. Я человек честный, хотя и не богатый. В то утро, с которого начинается мой рассказ, он вновь вернулся к этой теме. Ничего не может быть ошибочней, Батсон, как ставить знак равенства между нравственностью человека и его общественным положением. Поверьте моему опыту, среди высших сословий преступники встречаются ничуть не реже, чем среди низших. Да, их сложнее изоблачить. Трудно ли отправить за решетку какого-нибудь мелкого воришку, стянувшего кошелек из кармана зазевавшегося прохожего? А попробуйте-ка призвать к ответу знатного мерзавца, огражденного от правосудия именем, родством, высоким общественным положением. Полисмен три раза за ночь обходит портовые кабаки, но и носу не сунет в аристократические клубы. Помните, когда однажды вы по свойственной вам наивности пустились восхищаться английскими загородными домами, я сказал, что в самых отвратительных трущобах Лондона не совершается столько преступлений, сколько в этих восхитительных и веселых, но уединенных владениях. В ваших собственных рассказах реже всего в роли преступников выступают нищие и бродяги. Чего стоит очаровательная галерея убийц, потомок аристократов, доктор Руэллот из Стокморна, Регинские сквайры, Степлтон из рода Баскервилли полковник Морон. Да, друг мой, Сыщику следует брать пример с вас, врачей. Вам хорошо известно, что лорд также подвержен зарази как и его коммергинер, и, увы, также смертен. Но, Холмс, как раз врачи скажут вам, что болезни и смертность весьма зависит от образа жизни, запротестовал я. Нищета, грязь, э, скучность способствует распространению инфекции. Э, затем профессиональные заболевания. Прописные истины, мой друг, прописные истины. Поверьте, я не хуже вашего знаю, что преступления, как и болезни, связаны с социальным положением людей и пьяные драки. Случаются среди матрусов чаще, чем среди членов парламента. Зато должностные преступления, растраты, взятничество, привилегия высших сословий вместе с ожирением и геморроем. Я имел в виду не те или иные виды преступлений, но только их относительное количество – «Нет, Ватсон, если бы мы могли заглянуть в сердца и головы тех солидных, респектабельных джентльменов, что разъезжают по Бейкер-стрит в собственных экипажах и прочесть скрытые там тайны...» Холмс, стоявший во время этой тирады у окна, прервал себя на полусловие. «Интересно. Что высматривает этот странный музейный служащий? Разглядывает номера домов, переходит улицу. Ну, конечно, ему нужны мы, мой друг. Вот его звонок. Сейчас он поднимется по лестнице, войдет в комнату и на несколько дней, а может быть даже и недель, потребует всего нашего внимания. Завладеет нашими помыслами. Не уходите. Дело может оказаться занятным. Такие скромные люди не обращаются к сыщикам по пустякам. На лестнице раздались тяжелые неуверенные шаги, и через минуту порог нашей гостиной переступил высокий, благообразный старик в форменной тужурке. Он казался еще достаточно бодрым и крепким, но чересчур проникнул. Прямая, неподвижная спина и скованная походка, тотчас же сказали моему профессиональному взгляду врача, что человек этот страдает жестокой подагрой. «Доброе утро, сударь!» — приветствовал его Холмс, поднимаясь с кресла и встречая посетителя с тем непринужденным радушным видом, который он так умело напускал на себя. Присяживайтесь к столу и разрешите предложить вам чашечку кофе. После бессонной ночи ничего не может быть лучше чашки крепкого кофе. Вы прямо с ночного дежурства, не так ли? Вообще-то я заходил домой, смутился наш посетитель. Но от чашечки кофе никогда не откажусь. «Отличный кофе, сэр! Прошу прощения!» Старик поставил чашку на поднос. «Я сижу за вашим столом. Пью ваш кофе!» А даже не назвал себя. «Меня зовут Джеймс Уизли. Я служу ночным сторожем в музее восковых фигур мадам Марсо». На Бейс-Оут-Роуд. Дежурю с восьми вечера до восьми утра. Не очень-то это легко человеку моего возраста, но ночному сторожу платят вдвое больше, чем дневному смотрителю. Не всякий способен провести ночь один на один с этими восковыми джентльменами. Многим они действуют на нервы. Для меня-то они все равно, что мебель. По крайней мере, так было до недавнего времени. Но что же произошло в недавнем времени? Вот об этом, мистер Холмс, я и хотел бы вам рассказать. Вы конечно, бывали в нашем музее!» Холмс покачал головой. «Как-то не пришлось!» «Да что вы! Люди приезжают со всего света, чтобы только побывать в музее мадам Марсо! Пойдите, сэр, непременно пойдите, не пожалеете!» Ну, раз вы не видели, придется вам пояснить. Есть в музее мистер Холмс так называемый зал ужасов. Там представлены самые страшные преступники Англии, известные судьи и палачи, а также подлинные орудия казни. Последняя вихерица — стоявшая в Тауэрли, теперь у нас. Повешенный, разумеется, из воска, но очень впечатляет. Случается, даммы падают в обморок. И да, и что же? В этом зале, мистер Холмс, устроены, ну, как бы <связь> живые картины. В них представлено История молодого человека из хорошей семьи, пристрастившегося картам вину, опустившегося на дно и кончившего тюрьмой. В последней сцене судебный пристав зачитывает смертный приговор и палач надевает осужденному на голову мешок. <клодисмент> да, ну... <клодисмент> А первая картина называется «Игорный дом». В ней изображено, как два негодяя обирают легковерного юношу. Игроки сидят за столом, молодой человек лицом к нам, а старый шулер спиной у самого барьера и карты его все на виду. Так вот, однажды, В апреле, сэр, пришел я принять дежурство у дневного смотрителя. Подошел к этой сцене, смотрю, а старик сбросил карты. Было их восемь, а осталось пять. Я тогда подумал, что это шутки какого-нибудь посетителя. У нас случается. Смотритель не наглядит, а кто-нибудь и пририсует даме усы с жженной пробкой или подвесит Наполеону мочальную борту. Я расспросил Томаса, смотрителя зала, но он клялся, что никуда не отлучался и ничего такого не было. мы с порядком испугался. У нас многие верят, что восковые фигуры по ночам оживают и ведут себя как люди. Только я всегда считал это чепухой. А внучка моя, Меги, она у меня образованная, сэр, настоящая леди. Так она только посмеялась над подобными выдумками, когда я ей... Рассказал. Я и думать забыл про тот случай. Только примерно два месяца спустя, в июне, история повторилась, было у старого мошенника пять карт. Я тогда ничего не стал трогать и поправлять. Так вот, вместо пяти карт стало целых четырнадцать еле в пальцах держались. Но главное, когда я вечером принимал дежурство, этого не было, могу поручиться. Честно говоря, мне стало не по себе. Я уж подумывал, не обратиться ли в полицию. Но Мегги страшно рассердилась на меня. Сказала, что все это вздор. Что если я сообщу полиции... Мое имя попадет в газеты, а это повредит ее репутации. Девочка просто дрожит за свою репутацию, ведь она работает личным секретарем у самого лорда Хьюма. Вы, конечно, знаете лорда Хьюма, известного спортсмена и кинозаводчика. Да-да... Эти знатные господа требуют от своих служащих такой безупречной репутации, какой не ждут и от принца в крови. Ну, я не стал поднимать шума только с тех пор. Мне уже не так спокойно в музее, как раньше. Ночной дежурный обязан каждые два часа обходить все залы. А я между нами, говоря, не могу заставить себя зайти в зал ужасов. Постою в дверях и бегу обратно. А ведь это непорядок, мистер Холмс, и по-настоящему меня бы следовало уволить. Ну, ну, вы слишком щепетильны. Как я догадываюсь, история с картами продолжилась. Продолжилось мистер Холмс. Сегодня ночью старый греховодник снова сменил карты. Теперь их девять. Я ничего не стал говорить Меге, когда она зашла за мной. Добрая девочка всегда провожает меня в музей и из музея, с того самого случая, когда проклятая пауза Подагра прихватила меня прямо на улице, и я попал в больницу. Я дождался, когда она ушла на работу, и поспешил к вам. Я слышал о вас, мистер Холмс, слышал от Генри Бейкера из Британского музея, которому вы помогли, когда с ним случилась беда. — О, сэр, помогите и мне. Или, по крайней мере, попытайтесь пролить хоть немного свято на этот мрак. Холмс улыбнулся. — Помните Генри Бейкера, Матсон? Ту занятную историю с рождественским гусем и голубым карбункулом. Вы недурно описали этот случай. — Ну что же, мистер Уизли, я займусь вашим делом. Мы своим другом выслушали в этой комнате немало странных историй и имели счастье внести мир во многие встревоженные души. Надеюсь, нам удастся сделать то же и для вас. Благослови вас Бог за ваше обещание. С этой историей я потерял всякое душевное спокойствие. Я человек небогатый, мистер Холмс, но вы увидите, что я умею быть благодарным. Не беспокойтесь, мне не нужно никакого вознаграждения, так как моя работа и служит мне вознаграждением. Вряд ли у меня будут какие-нибудь расходы. Но если понадобится, вы мне их возместите, когда вам будет угодно. Когда мы сможем посетить вас в музее и без помех осмотреть ваш зал ужасов. Начиная с восьми вечера, превосходно, мы будем у вас сегодня восемь. Только идите, мяф. С парадного входа. Он в это время закрыт. А, со служебного. Пройдите вдоль фасада, что выходит на Бейс-Олд-Роуд. Сверните в переулок, там за углом служебный вход. Звонок проведен в дежурную комнату. Я буду вас ждать. «До свидания, мистер Уизли. Надеюсь, мне удастся вернуть вам душевное спокойствие!» «И в самом деле загадочно», — заметил я, когда звук шаркающих шагов затих на лестнице. «Как вы думаете, что все это значит?» Холмс пожал плечами. «У меня еще нет фактов». Строить предположение не зная всех обстоятельств, дело грубейшая ошибка. Это может повлиять на дальнейший ход рассуждений. Незаметно для себя человек начинает подгонять факты к своей теории. Вместо того, чтобы строить теорию на фактах, отложим все предположения до посещения музея. Мы отправились в музей пешком, наслаждаясь чудесным августовским вечером. По оживленным улицам сновал праздный люд Экипажи проносились взад и вперед, шурша колесами. Окна верхних этажей полали золотом заходящего солнца, а внизу уже сгущались сумерки, и витрины вспыхивали одна за другой газовым светом. Среди всей этой летней суеты музей восковых фигур мадам Марса на Бейсуатер-Роуд казался угрюмым и каким-то незрячим со своими спущенными белыми шторами на высоких окнах. Мы обошли его справа и, завернув в переулок, увидели низкий сводчатый подъезд с горящим над ним фонарем. Холмс дернул звонок. Он глухо звякнул где-то в глубине дома, и тотчас же послышались знакомые шаркающие шаги. В подъезде распахнулась дверь. — Ну, джентльмены, по вам можно время проверять не хуже, чем по Биг Бену, — радостно приветствовал нас Уизли. «Милости прошу, милости прошу, прошу!» Он провел нас в дежурную чистенькую, уютную комнату, отделанную деревянными панелями, с белым потолком и большим столом посередине. На спиртовке у окна кипел чайник. Уизли засуетился. «Теперь уж позвольте мне угостить вас кофе!» Я его ворю по собственному рецепту и лещу себе надеждой, вы оцените мое искусство. Непременно, мистер Уизли, только сначала. Хотелось бы осмотреть ваш зал ужасов. О, конечно, конечно. Уизли взял свой фонарь и повел нас служебным коридором к двери, выходящей на мраморную лестницу двумя пологими маршами, поднимающуюся от парадного входа наверх в залы музея. На лестнице было уже совсем темно, только в полукруглое окно над входом тускло лился с улицы вечерний свет. Уизли повел нас вниз, там, в подвале. Как и подобает средневековому застенку, помещался знаменитый зал ужасов. Старик отпер огромным ключом низкую сводчатую окованную железом дверь, и на нас опахнула холодом настоящие тюрьмы. Должен сознаться со стыдом, что никогда за все время моего сотрудничество с Холмсом и участие в его расследованиях не испытывал я такого мерзкого, унизительного страха, как во время этого абсолютно безопасного ночного посещения зала ужасов музея восковых фигур мадам Марсо. Свет фонаря выхватывал из темноты страшные лица, изборожденные следами всех порохов. Растопоренные мертвые пятерни, казалось, готовы были вцепиться в наши плечи. Неудивительно, что здесь могли родиться самые фантастические легенды об оживающих куклах. Я вздохнул свободнее, когда мы достигли, наконец, противоположной от входа стены и уизли, зажег газовый рожок над картиной и горный том. В нише, отгороженной от зала барьером, обитом, как в театральной ложе, красным бархатом, на фоне пышных драпировок, располагалась группа из трех фигур. В голубине лицом к нам сидел за ломберным столом миловидный молодой человек в пудренном парике и камзоле XVIII века. Напротив него, у самого барьера, помещался его партнер, старик с лицом столь мерзким, что самый неискушенный зритель не мог не угадать в нем отпетого шулера и негодяя. Оба игрока держали в руках раскрытые веером карты. На столе лежали отобранные ими взятки. Перед стариком порядочная горка монет. Перед молодым игроком одна, очевидно, последняя монета. Третий персонаж – молодой человек столь же оттенок, сталкивающей внешности, как и старик, заглядывал в карты юноши и, выставив два пальца из-за его плеча, подавал знаки своему сообщнику. Разбросанные по полу карты свидетельствовали, что игра идет уже давно. Целая батарея бутылок и рюмок довершала картину вопиющего разврата. Холмс только -то, че же отыскал в барьере дверцу, которую я, конечно, не заметил, и, отперев задвижку, вошел в нишу. Вооружившись лупой, он тщательно осмотрел фигуры, стол, все предметы на нем и на полу, затем вынул карты из рук обоих игроков и аккуратно вложил в свою записную книжку. В довершение, подняв с полу стопку карт Холмс, поместил их в пальцы восковых фигур взамен вынутых, вышел в зал, запер за собой задвижку и объявил, что видел все, что следовало увидеть. А теперь хотел бы задать Уизли несколько вопросов. «Только лучше нам поговорить в дежурной комнате за чашкой кофе, что ты мне здесь не по себе, — шепнул мне мой друг, следуя за стариком. Так и представляю себе, что когда-нибудь мою персону поместят в этом зале где-нибудь между Джеком Кэтчем и Джеком-потрошителем. После зала ужасов дежурная комната показалась нам особенно теплой и уютной, а кофе, приготовленный Уизли, особенно вкусным. Как я понимаю, приступил к расспросам Холмс. В картине сегодня не менялось ничего, кроме карт в руке старика. А как было в прежние разы? Э, тоже ничего не менялось. Только старый шулер орудовал со своими картами. Так я и думал. Вы не помните, какого точно числа произошла первая замена? Уизли наморщил лоб. Это было за два 3 дня до того, как я попал в больницу. А в больницу я попал... Пятого апреля. Значит, 2 или 3 апреля. А какие карты были вложены в руку старика, вы, вероятно, не можете сказать. Уизли покачал головой. Нет, мистер Холмс, не могу. Помню только, что там было два пиковых валета. Тот, кто подменял карты. Видно, не знал, что в карте играют в одну колоду. Холмс удовлетворенно кивнул. — эти уже кое-что. А когда был второй случай? — Это я вам скажу совершенно точно. 13 июня, в день рождения моей Мэгги. Я тогда приготовил ей в подарок дамские часики с синей малью. Ей так хотелось иметь такие. Я потратил на них больше половины месячного жалованья Да только кого же мне и баловать, как не внучку. Она ведь у меня одна, джентльмены. Ее отец, мой сын. Служил боцманом на «Черном принце», который исчез вместе со всей командой. Помните, наверное, этот случай. 6 лет назад у берегов Португалии, в нескольких лигах севернее Апорта. Его жена, моя невестка, она француженка, работала до замужества гувернанткой в одном семействе. Так вот, она уехала во Францию, вышла второй раз замуж и живет, я вам скажу, неплохо. Но Мэгги, ей тогда было всего 16 лет, не захотела оставить старого деда. Нелегко нам пришлось, пока она не кончила курсы машинисток и не получила работу у лорда Хьюма. Это была такая удача. Э, подумать только. Личный секретарь самого лорда Хьюма. Да и то сказать. Лучшей секретарши ему не найти. Меги отличная машинистка и стенографистка. А по-французски говорит, как на своем родном языке. В тот раз вы говорили. «Карт было 14 прервал Холмс разболтавшегося старика. «А как вы полагаете, карты были заменены или добавлены к тем пяти?» «Хм...» «Пожалуй, что прибавлены. Во всяком случае, два пиковых валета там были, а еще два бубновых туза. И две пятерки трев. Ну, а последний случай сегодня, 10 августа. Что же жуизли, я подумаю над этой загадкой И сообщу вам тотчас же, же, Как только мне самому что-нибудь станет ясно. Старик проводил нас до двери. Скажите мне только одно, сэр. Вы... Не находите в этой истории ничего сверхъестественного?» Холмс улыбнулся и потрепал Уизли по плечу. «Нет-нет, уверен, дьявольские козни тут ни при чем. Можете быть совершенно спокойны. Доброй ночи!» Мы вернулись на Бейкер-стрит. После ужина, едва миссис Хадсон убрала со стола, Холмс расстелил на нем лист белой бумаги и, разложив в дворе до карты, принесенные из музея, принялся внимательно их изучать. Итак, Хадсон, это во всяком случае не шутка. Почему вы так уверены? Во-первых, Если бы единственной целью того, кто подменял карты, было намерение подшутить над музейными служащими, то представив, будто фигуры по ночам оживают и играют в карты, Он уж верно не ограничивал бы свои манипуляции одними только картами старика, дал бы в руки игрокам бокалы или передвинул деньги от старого игрока к молодому, или, да ли, что еще можно придумать. Но в картине ничего, кроме карт старого шулера, не трогали и не меняли. Так утверждает... — И он прав. Я могу подтвердить. На всем, кроме карт, старика лежит тонкий, еле уловимый на лед пыли, ускользающий от уборщиков. — А может быть, шутник смог дотянуться через барьер только до руки старика? — Нет, Ватсон. Он не мог дотянуться через барьер до руки старика. Он должен был зайти за барьер. А во-вторых, вглядитесь в эти карты. Вот этот ряд – карты из рук молодого игрока. А эти – старого шулера. Что вы можете сказать о них? Они а, от разных колод. Не только. Карты молодого человека выгорели и пожелтели. Их, очевидно, не меняли с тех пор, как были сделаны эти картины по мотивам гравюра Хогарта. А карты старика навёхонькие. Тот, кто подменял их, принёс колоду с собой. Почему он не воспользовался теми картами, что так обильно разбросаны по столу и походу? подол. Ответ напрашивается сам собой. Ему было не безразлично, какие карты будут вложены в руку старика. Вы думаете, карты имеют какой-то особый смысл? Я думаю, что карты служат своеобразным шифром Я превосходно знаком со всеми видами тайнописи и сам являюсь автором небольшого научного труда, в котором проанализировано 160 различных шифров. Однако вынужден признаться, что подобный шифр для меня совершенная новость. Каждая карта, вероятнее всего, соответствует букве, как это обычно бывает в шифрованном письме. При их помощи передаются какие-то сообщения. Тогда понятно, откуда взялись эти парные валеты и тузы. В слове или словах некоторые буквы встречаются по два раза. Совершенно верно. И все-таки Холмс заметил я после короткого размышления. У меня есть серьёзные возражения против вашей гипотезы. Дотянуться через барьер до руки Шуллера, как вы утверждаете, нельзя. Зайти за барьер в присутствии публики и смотрителя зала тоже невозможно. Чтобы подменить карты, нужно было дождаться, пока все уйдут из музея. Спрятаться-то там... Положе, мне трудно, но остаться на всю ночь одному в этом проклятом зале ужасов. Бро, да я ни за какие благомеры не согласился бы пробыть там и часа. Любой другой способ сообщения лучше этого. Холмс рассмеялся. Вполне с вами согласен. Но ваше соображение справедливы лишь в том случае, если карты подменял кто-то посторонний, а если это был кто-то свой. Ну, скажем, тот же Томас, дневной смотритель, о котором мы ничего не знаем. Ему не составило бы труда в любой момент зайти за барьер и вложить карты в руку фигуре. «Пожалуй, да. Но что мог Томас, или кто бы то ни было, передавать таким образом?» «Не имею ни малейшего представления. всё что угодно. Необходимо расшифровать тексты. Тогда мы узнаем и имя автора, и его намерения, скорее всего, весьма сомнительные, а может быть и преступные». Коль скоро он прибегает к подобным ухищрениям. — А вы способны разгадать этот карточный шифр? — Нет, Ватсон, в моем распоряжении всего одно — последнее послание. И еще нам известно, что в предыдущих случаях однажды было два бубновых труза и дважды два пиковых валета. Да еще две пятерки треф. Но пятерка треф имеется и в последнем тексте. Этого недостаточно. Придется подойти к делу с другой стороны. Где у нас Старый Таймс? В чулане? Холмс провел вечер, роясь в кипах газет, которыми был завален один из наших чуланов. Я ушёл спать около полуночи, оставив его за этим занятием, а проснувшись утром, увидел, что он стоит у моей кровати. «Вставайте, Батсон, шоколад на столе!» Одет он был не по-домашнему. Обычно он поднимался с постели поздно, но теперь часы на камине показывали лишь половину седьмого. Я посмотрел на него с удивлением и даже несколько укоризненно. Сам я был верен своим привычкам. Весьма сожалею, что разбудил вас, но нам необходимо застать уизли до того, как он 8 часов сдаст дежурство. Но разве вы все объяснения потом В нашем распоряжении 20 минут пока я обжигаясь пил шоколад холмс достал из ящика стола две колоды карт и сверяясь с какой-то запиской отобрал около дюжины вложив их в записную книжку он осведомился готов ли я мы застали уизли в залах Там шла уборка, и наш друг, облаченный в бязевый передник, наблюдал за уборщиками и сам обмахивал лица восковых фигур метелкой из перьев. Наше появление порядком его удивило. Ха -ха -ха, вот не ожидал мистер Холмс, чтобы вы придете так скоро. Неужели узнали, чьи это проделки?» Полагаю, что да. Смею вас заверить, это просто глупые шутки одной одного шалопая. Мне не хотелось бы его вам называть. Даю честное слово, что больше этого не повторится. Лицо Уизли расплылось в добродушной улыбке. Можете не называть мистер Холмс, я и сам знаю кто. Это Томас, конечно, скверный мальчишка. Следовало бы надрать ему уши, да бог с ним. Если вы говорите, что больше этого не повторится, готов поклясться. «Могу я еще раз взглянуть на ваш зал ужасов?» «Сделайте одолжение!» Ярко освещенный зал ужасов, в котором, как и во всем музее, шла уборка, и служители, орудуя метелками и шмабрами, громко перекликались, довольно бесцеремонно обращаясь с великими преступниками, производил куда менее мрачное впечатление чем вчера ночью при тусклом свете фонаря. Холмс прямо проследовал картине и горный дом, зашел за барьер и вложил в руку старика в принесенные собой карты. — Ну вот, — удовлетворенно произнес он, — не трогайте эти карты, Уизли, пусть остаются в руке фигуры и поскорее. Забудьте все ваши страхи, с ними покончено. — Да, вот еще что, — добавил он, направляясь к выходу. — Ваша внучка меги не очень-то серьезно отнеслась к вашим тревогам. Она ведь сейчас придет за вами. — Очень прошу вас, покажите ей карты в руке старого Шулера. Скажите, что снова произошла замена. Уизли казался удивленным. — Но, мистер Холмс, ведь вы же сами вложили эти карты в руку фигуры. — Конечно, если вы просите, я покажу ей, разве я могу вам в чем-нибудь отказать. Если бы вы знали, какое успокоение... «Внесли вы мне в душу! Благослови вас Бог!» Мы вышли в переулок через служебный вход. Я свернул было в сторону бойс уоттер но Холмс, перейдя на другую сторону переулка, остановился у афишной тумбы и принялся читать какое-то объявление, украдкой, поглядывая на служебный вход». Ждать пришлось недолго. Не прошло и пяти минут, как со стороны Бейс Уотер Роуд показалась девушка. Очень хорошенькая, скромно, но изящно одетая. Она вспорхнула на ступени подъезда, дернула ручку звонка и исчезла за дверью. — Полагаю, это Меги Уизли. — сказал Холмс. — Подождем. Они, вероятно, скоро выйдут. Прошло, однако, не менее получаса, прежде чем старик Уизли и его внучка вышли из музея. Я взглянул на лицо Мегги и поразился. Казалось, за этот короткий срок девушка перенесла тяжелую болезнь. Она была бледна, как восковая фигура, а в широко раскрытых глазах застыл ужас. Холмс у меня за тумбу, но Уизли и не взглянул в нашу сторону. Он суетился около внучки. До нашего слуха долетел его встревоженный голос. «Медмилы, позволь мне привести Кэп!» И ответ девушки, Э «Нет, дедушка, не надо, я хочу пройтись пешком, ты не волнуйся, это просто мигрень». Дед и внучка вышли на Бейсуатер Роуд и скоро затерялись в толпе. Мы молча шли следом. На углу Холмс взял кэп, довез меня до дома, а сам отправился дальше пообещав вернуться к Ленчу. Вернулся он только под вечер, и в таком мрачном настроении, в каком, я кажется, еще ни разу его не видел. Отказавшись от ужина, он ушёл к себе, и я до поздней ночи слышал тихие, заунывные звуки его скрипки. И на следующий день он вышел к завтраку мучеливее и сумрачнее обычного. Но я все-таки решился задать ему вопрос уже сутки, вертящийся у меня на языке. «Итак, Холмс, э, как я догадываюсь, виновница всей этой кутерьмы э, меги Уизли». Холмс кивнул. «Значит, вам все-таки...» — Удалось прочесть шифр. Холмс кивнул еще раз. — Но э, как? — От вас не отвяжешься, — огрызнулся он. Но тут же, улыбнувшись, поспешил добавить мягко. — Мой дорогой Ватсон, простите меня, ради бога. Конечно, вы вправе знать решение этой маленькой а гебраической задачи с одним неизвестным. Ничто так не развивает логическое мышление, как математика. Я рассуждал следующим образом. Кто-то систематически передает кому-то сообщение о чем-то, что произошло или должно произойти в ближайшее время. Конечно, эти сообщения могут быть сугубо личного характера, но нельзя исключать и того, что они относятся к каким-то событиям, происходящим в соответствующие дни в Лондоне. Я, как вы помните, взялся за подшивку Таймса, проглядел уголовную хронику, политическую, светскую, спортивную, и, в конце концов, обнаружил некую закономерность. Первое сообщение появилось 2-го или 3 апреля, а 5 апреля ежегодно проходит грандиозные скачки. Grand National на ипподроме Антриблис Ливерпуля Второй раз карты сменились 13 июня, а 15-го в Винчестере проходят большие конные состязания на кубок принца Уэльского. Наконец, последняя перемена случилась позавчера, а сегодня... «Ну, конечно!» — воскликнул я. «Сегодня, можно сказать, гвоздь конно-спортивного сезона». Большое дярби. Совершенно верно. Сообщения всякий раз появлялись за два дня до значительных конных состязаний. И тут я вспомнил, что Мэгги Уизли, личный секретарь лорда Хьюма, крупнейшего в Англии, коннозаводчика, чьи лошади неизменно участвуют в соревнованиях и почти всегда завоевывают первые призы. В апреле первое место занял жеребец лорда по кличке Карат. Помните? Пять карт, два валета Пик, очевидно, соответствующие букве А. Все сходится как нельзя лучше. — Господи помилуй, э, ну, конечно, кубок принца Уэльского снова получила лошадь лорда Хьюма, одинокая звезда. Э, — Постойте, постойте. Э, чит... 14 карт, два валята, соответствующие букве А, два бубновых туза, очевидно, соответствующие букве З, и две пятерки древ О. Наконец, на дерби были заявлены три лошади лорда, знаменитый карет Д, Боярд, победитель прошлого сезона, и никому еще неизвестный жеребец-трехлетка по кличке Сен-Виктор. Очевидно, этому имени и соответствуют те девять карт, что были вложены позавчера в руку старого Шулера. Но э, кому и зачем передавала Меги эти сообщения? На второй ваш вопрос ответить легче, чем на первый. Вокруг больших скаковых конюшен всегда вертятся букмекеры, разные жучки, пытающиеся выведать верные сведения о лошадях, участвующих в состязаниях. Не слишком разборчивые игроки в тотализатор, не брезгующие сведениями, полученными путем подкупа и шпионажа, готовы хорошо заплатить за одно только имя фаворита. В конюшне у лорда Хьюма, опытного лошадника, разумеется, знали об этих фокусах и принимали меры против шпионов. Но мог ли лорд предположить, что шпионкой окажется его секретарша, юная девушка, казалось бы, столь далекая от спортивных страстей? Что же до вашего первого вопроса, то мне пришлось таки поездить и порасспрашивать, чтобы узнать, кому адресовались сообщения. У меня есть кое-какие и подробные знакомства. И я узнал, что в апреле буквально сорвал детализатор сэр Годфри Мортон. Неплохой куш получил он и в июне. А кто такой этот Годфри Мортон? Один из худших людей в Англии. Он происходит из аристократической семьи. Получил прекрасное образование и хорошее состояние, но все промотал в карты и на скачках. Опаснейший субъект, игрок, отъявленный негодяй, человек без сердца и совести. Сейчас ему лет 40 но он все еще красив и у золотой молодежи служит законодателем мод и светских манер. У женщин он пользуется необыкновенным успехом. Они готовы для него на все, хотя ни одной он не принес ничего, кроме горя и позора. Одному только дьяволу известно, как он сумел поработить волю Мегги Уизли. Но так или иначе, она сделалась послушным орудием в его руках и для него забыла свой долг, свои обязанности по отношению к хозяину. Есть категория женщин, у которых любовь к мужчине преодолевает все другие чувства. Но девушка так боялась за свою репутацию и за свое место секретаря лорда Хьюма, что не решилась писать Мортону не решилась видеться с ним перед скачками и придумала весьма хитроумный способ передавать свои сообщения. В музее восковых фигур она, как дома, может легко подменить карты в любое время. Любящий дедушка никогда бы ее не заподозрил. И все это совершенно очевидно вы как всегда попали в точку и все-таки моя гипотеза требовала проверки у меня не было полного алфавита, только те карты которые составляли имя сент виктор и еще а валет пик и за бубновый туз Но этого хватило, чтобы составить слова. Все известно. Я вложил карты в руки восковой фигуры, попросил Уизли показать их внучке, ну, и вы сами видели ее реакцию. Что же вы намерены делать, Холмс? Принимая во внимание все обстоятельства, ничего не У меня нет ни малейшего желания омрачать жизнь этому славному старику, да и его внучке тоже. Возможно, я укрываю мошенницу, но зато спасаю ее душу. С этой девицей ничего подобного не повторится, она слишком напугана и больше не решится на подобные штуки. — Неужели вы дадите — Мартону выиграть и на этот раз, — возмутился я. — Ну нет, — усмехнулся Холмс. — Вчера я побывал у лорда Хьюма и сообщил ему, разумеется, не упоминая его секретарше, что сведения из его конюшни стали достоянием мошенников. Сан-Виктор сегодня не выйдет на старт. — Это все. Чем я могу наказать сэра Готфрид? Помните, как раз перед уходом у Изли я толковал вам о том, как трудно изобличить преступника, защищенного от правосудия знатностью, высоким положением. Да, небольшая честь для сыщика схватить за шиворот пьяного матроса, ударившего ножом своего собутыльника – «А попробуйте-ка вывести на чистую воду вот такого Мортона!» Однако наказание Холмса оказалось куда действеннее, чем можно было предполагать. Два дня спустя аристократический Лондон был потрясён известием о самоубийстве сэра Готфри Мортона, Он застрелился в отеле «Континенталь». Причиной самоубийства, видимо, послужили денежные затруднения. Сумма его долгов приближалась к двадцати тысячам фунтов стерлингов. Клубные приятели Мортона, мистер Мэрэй и сэр Джон Харди, Показали, что сэр Готфри ожидал получения весьма крупной суммы денег и обманулся в своих ожиданиях. Все это я прочел Холмсу вслух за завтраком. Он долго молчал, кроша узором хлеб на скатерти. Что ж, вымолвил он наконец, может быть жестоко так говорить, но для Мэгги Уизли самоубийство Готфри фриморто на истинное спасение не в первый и боюсь не в последний раз становлюсь я косвенным виновником смерти какого-нибудь негодяя но не могу сказать чтобы это вина тяжким бременем легла на мою совесть